Глава четырнадцатая. Негрил, Ямайка. Среда, 23 июня 2021 года. Он сделал еще глоток Хамбден Эстейт, наслаждаясь сладким жжением в горле. В бухту заполз большой катамаран, пьяные туристы нырнули в голубую воду и поплыли к кафе «Рика». Словно выпалшие из муравейника муравьи, красноплечие и бледнолицые путешественники карабкались по лестницам и появлялись из-под скал, чтобы наводнить бар. Некоторые пошатывались, выдув слишком много ромового пунша во время плавания из отеля с системой «Всё включено!» в гриле. Толпа выкрикивала заказы бармену, а из колонок над головой звучали Боб Марли и Питер Тош. «Ромовый бегун!» «Ред Страйп! Ямайский Бриз!» Уолл забрал свой бокал со стойки, слез со стула и, пройдя сквозь толпу, вышел в патио над обрывом. Столик на двоих был свободен, и он сел. Ему хотелось еще понаслаждаться солнцем и видом, потягивать ром и позволить ему творить свою магию, но прибытие катамарана обычно было сигналом, что пора домой. Слева от него местный ныряльщик забрался на верхушку березы, чьи ветви раскинулись над обрывом. На ветвях была построена платформа, как дом на дереве, которая позволяла ныряльщику стоять на высоте почти 30 метров над бухтой. Все перестали пить и повернули шеи, чтобы следить за ныряльщиком, направив на него фотоаппараты и сотовые телефоны. Музыка Райги стихла, когда мужчина оседлал деревянную платформу качая ногами в вечернем бризе, дразня зрителей и заставляя ждать грядущего прыжка. Пока все были заняты и таращились на обрыв, на стол напротив Уолта сел мужчина. Когда Уолт его заметил, оба улыбнулись. — Какое появление? — сказал Уолт. — Ты прям как Джек Райан. — Посиделки со старым другом считаются формой шпионажа? — спросил мужчина. «Считается, когда ты подкрадываешься ко мне на краю света». Уолт засмеялся. «Джеймс, чертов Оливер, какого чёрта ты делаешь на Ямайке?» «Я некоторое время искал тебя, и маленькая птичка рассказала мне, где ты прячешься». За весь день Уолт выпил едва ли две унции рома. Его разум оставался ясным, еще не затуманенным, как в последние несколько дней после отъезда из Нью-Йорка. Он мыслил четко. И вид его старого босса из ФБР заставил нейроны мозга активизироваться так, как это было, когда он работал на бюро. Все реакции Олта на обстоятельства и их анализ были сформированы подготовкой и опытом Оливера, восьмидесятилетнего ветерана. За три года вне бюро эта старая чуйка слегка притупилась, однако при виде бывшего руководителя выучка и инстинкты Олта хлынули обратно. Последние пару лет он старался не рассказывать людям, где живет. Только его родители и брат знали, что он арендует дом на Имайке и не планирует возвращаться в Штаты. И даже его семья не знала, что первоначальная виза Уолта превратилась в двойное гражданство. С особенной осторожностью он избегал разговоров со своими старыми приятелями из ФБР о том, где он скрывается. У его затворничества было много причин — Но главной была та, что из-за скандала, разразившегося после стрельбы, он стал нежелательным в Федеральном бюро расследований. Он надеялся, что время решит эту проблему, но три года не повлияли на восстановление его репутации в глазах бывших коллег. Теперь, глядя на своего старого босса из бюро, он понял две вещи. Во-первых, его местонахождение выдал Скотт Шервуд, его старый начальник участка с тех времен, когда Уолт был молодым детективом штата Нью-Йорк, которого он случайно встретил на встрече выживших. Вдруг стало очевидно, почему Скотт так сильно настаивал на том, чтобы обменяться контактами. Во-вторых, если Джеймс Оливер потрудился заслать Скотта Шервуда на встречу выживших, чтобы вычислить местонахождение Уолта, он наверняка что-то хочет» и если Бюро хочет чего-то от него через три года после того, как заставили его выйти на пенсию, это не сулит ничего хорошего». Да и угадаю», — сказал Уолт. «Этой маленькой птичкой был придурок по имени Скотт Шервуд. Ты всегда был моим самым умным агентом. Вижу, ничего не изменилось». «Многое изменилось, Много изменилось джим Джим Оливер оглядел кафе «Рика». «Это чертовски верно», — он показал на бокал с ромом. «Но кое-что осталось прежним». «Привычкам вторая натура. Могу я тебя угостить?» Оливер пожал плечами. «Находясь в Риме», — Уолт махнул официантке. «Ещё два, пожалуйста. Хамбден Эстейт повышенной крепости со льдом». «Без проблем», — сказала официантка с приятным ямайским акцентом. Она пошла к бару. А Уолк повернулся обратно к Оливеру. «Это дорогое дерьмо. Полагаю, счёт оплачивает бюро? С чего ты это взял? Потому что если ты сидишь напротив меня в скальной таверне в Негриле на Эмайке, то бюро чего-то хочет. И если это официальная встреча, бюро может оплатить счёт». Оливер снова пожал плечами. «Почему нет? Это меньшее, что мы можем сделать». У толпы вырвался коллективный вздох, когда ныряльщик встал на платформе, примастившейся высоко на березе. Сжав ноги вместе, он набрал воздуха в грудь и вытянул руки в стороны, как на распятии. Затем согнул колени и прыгнул. Его тело исполнило медленное обратное сальто, пока он несся навстречу воде, за две полных секунды преодолев 30 метров, прежде чем войти в воду ногами, И исчезнуть в кобальтовой воде почти не подняв брызг. Толпа разразилась восторженными криками. Должен признать, сказал Оливер, переводя взгляд с действа обратно на Олта, в данный момент пенсия выглядит весьма привлекательно. Принудительная пенсия, помнишь, вы заставили меня уволиться, но мне понравилось. И Джим, я очень счастлив здесь в своем уединении. «Да ладно, Уолт. Сорокалетний мужик в самом расцвете сил целыми днями пьёт в одиночку в баре на Ямайке? Ты несчастлив, ты грёбанная клише. Что бы ты обо мне ни думал, просто знай. Мне не интересно. Разве так обращаются со своим старым боссом? Я добирался сюда, чтобы увидеться с другом и поболтать. Это меня и беспокоит». Официантка принесла их напитки, и Оливер поднял свой бокал. «За старых друзей?» На мгновение Уолт заколебался, а потом тряхнул головой и выдохнул накопившуюся тревогу. «Проклятие, Джим, рад тебя видеть. И я приятель». Они чокнулись и сделали погладку Рома. «А теперь перестань валять дурака и расскажи, чего ты хочешь». Лицо Оливера осталось невозмутимым. Это связано с делом, которое ты расследовал. Нам нужна кое-какая помощь. Я не расследовал дела для ФБР. Я собирал информацию. Это дело было до того, как ты пришёл в бюро. До того, как я пришёл в бюро? Это слишком давно, мой друг. Оливер кивнул. Двадцать лет. Уолт прищурился. Какое дело? Кэмерон Янг. Ого. «Вот это привет из прошлого». «Так ты его помнишь?» «Конечно помню. Это было моё первое убийство. Богатый писатель обнаружен повешенным голышом на своём балконе в Кацкельских горах. Картинка до сих пор выжжена в моей памяти». Вдобавок к месту преступления Уолт помнил и другие аспекты дела. Он начал свою карьеру в правоохранительных органах как полицейский в Бюро уголовных расследований штата Нью-Йорк, прежде чем подняться до оперативно-розыскного подразделения в зрелом возрасте 28 лет. Убийство Кэмерона Янга было его первым самостоятельным делом. Поскольку жертвой стал известный писатель, первое расследование Уолта проходило под пристальным вниманием средств массовой информации. Каждая находка становилась достоянием общественности, и предел допустимой погрешности был очень мал. Уолт с самого начала знал, что ему нельзя ошибаться. И он не ошибся. Он провел тщательное расследование и собрал улики по всем правилам, без халтуры. Ухищрениями занимались те, кто стоял выше него. Но в задачу Уолта не входило выстраивание версии обвинения, только сбор улик и передача их в офис окружного прокурора. Что он и сделал. С его стороны все было аккуратно, Окружной прокурор созвала большое жюри, и обвинительное заключение было неминуемо. А потом случилось 11 сентября, и дело развалилось и исчезло. Уже после до Улта доходили слухи об окружном прокуроре и подтасовке улик. Когда он начал интересоваться подробностями, то встретил только сопротивление и тупики. Через год ФБР привлекло его заткнуть одной из многих дыр в борьбе с терроризмом. Он забыл о деле Кэмерона Янга и оставил работу детектива ради преследования террористов. «Обычно я довольно хорошо определяю мотивы», — сказал Уолт. «Но ни черта не могу понять, чего бы ФБР интересоваться убийством 20-летней давности». «Кое-что случилось, и нам нужна твоя помощь». Твоё участие в деле Кэмерона Янга может обеспечить идеальное прикрытие. Прикрытие для чего? Когда-нибудь слышала женщине по имени Эйвери Мейсон Уолтсвилброуи, ведущая американских событий? Конечно, это единственная программа, которую я тут смотрю, трансляции на планшете. Её настоящее имя Клэр Эйвери Монтгомери. Она изменила его на Эйвери Мейсон, когда переехала в Лос-Анджелес. Уолт пожал плечами. Да мало ли кто в Голливуде меняет имя. Может быть. Но перемена имени Эйвери Мейсон не имеет никакого отношения к Голливуду, а связана с её происхождением. Ты знаешь, кто такой Гарт Монтгомери? Мошенник с финансовой пирамидой? Он самый. Это он украл у инвесторов что-то около 10 миллиардов долларов. «Бери 50». Он убедил огромные корпорации инвестировать в его хедж-фонд на основании прибыльности. Но бухгалтерская отчетность была подделкой. Федералы зацепились и сделали ход. Чтобы не попасть в тюрьму, он предложил свидетельствовать против своих партнеров, а потом исчез. С тех пор его никто не видел. Какое отношение это имеет к ведущей американских событий? Она дочь Гарта Монтгомери, и ей великолепно удалось спрятаться на виду. Никто из миллионов людей, которые смотрят ее программу, не знает ее настоящего имени. Но мы знаем и мы уже некоторое время следим за ней. Мы уверены, что она знает, где скрывается ее отец, и считаем, что она помогает ему и оказывает содействие. Уолт медленно кивнул. «Я всё ещё не понимаю, как это связано с делом Кэмерона Янга. В деле возникли новые обстоятельства. Помнишь, как звали женщину, которая его убила? Виктория Форд. Что за обстоятельства?» Около месяца назад Нью-Йоркскому бюро судебно-медицинской экспертизы удалось идентифицировать останки, обнаруженные на Ground Zero. Они принадлежат Виктории Форд. И вот тут ты и появляешься ты, мой друг». Уолт наклонился ближе к своему старому боссу. «Я слушаю». Эвери Мейсон разнюхивает в Нью-Йорке, надеясь сложить историю о жертве 11 сентября, идентифицированной через 20 лет после обрушения башен. Скоро она узнает историю Виктории Форда и преступления, в котором ее обвиняли. Если ты видел ее программы, то знаешь, что она не остановится на истории Виктории Форда. Она захочет разузнать все об убийстве Кэмерона Янга. Не трудно догадаться, что мисс Мэйсон очень заинтересуется старым расследованием. Это ее конек. А история Кэмерона Янга включает молодого детектива по имени Уолт Дженкинс. Джим Олвер улыбнулся и сделал глоток Рома, заставляя Уолта ждать. Эвери Мейсон захочет пообщаться с этим детективом и выяснить все, что он помнит о деле. Нам надо, чтобы ты сел в самолет и вернулся в Нью-Йорк заново ознакомиться с делом Кэмерона Янга». Уолт, все еще навалившись на стол, Медленно поднял брови. «И потом что?» «Ждать, пока тебя найдет Эйвери Мейсон, А когда найдет, нам надо, чтобы ты помог ей с делом. Она захочет пересказать историю Кэмерона Янга. Та была полна секса и предательства. Просто золотая жила для телевидения. Работай с ней. Дай ей все, что понадобится». А в процессе мы надеемся, что ты сможешь обнаружить какие-нибудь подробности о том, где прячется её отец. И как я должен это сделать? Сблизься с ней. В Нью-Йорк её привела не история Виктории Форд. Мы думаем, что она собирается как-то помочь своему отцу или, по крайней мере, связаться с ним. Если ты сблизишься с ней, даже просто будешь рядом... Ты можешь узнать что-нибудь, что поможет нам». Уолт откинулся на спинку стула и покачал головой. «Эта афера, которую вы спланировали, исходит от высокого начальства?» Звучит лицемерно и жалко. «Афера?» «Это немного театрально. Просто операция по сбору разведданных, как старые добрые времена. Это исходит сверху, Джим?» «Это моя идея, так что она исходит от меня». «Если ты спрашиваешь, законна ли она, ответ — да». «Начальство согласно, потому что мы зашли в тупик с Гартом Монтгомери, и это плохо выглядит. Операция «Карточный домик» длилась два года и стоила налогоплательщикам миллионов, а мы каким-то образом позволили главной цели улизнуть сквозь пальцы после ареста». «Уолт, для меня это конец пути». Вся моя карьера будет определяться тем, что произойдет с Гартом Монтгомери. Я буду либо тем, кто вернулся на пик после кризиса, либо останусь неудачником». Оливер наклонился ближе к Уолту. «Проще говоря, я должен найти этого сукиного сына. А чтобы найти его, нам надо быть креативными. Это максимум моей креативности». «Так что да, все согласны, но я их подтолкнул. Мне нужна твоя помощь, Уолт. Ты вернёшься в штат настолько, сколько потребуется». Повисла долгая пауза, пока Уолт осмысливал предложение. Он искал что-нибудь, что вытащит его из засасывающей воронки, в которой он застрял, но никогда не представлял, что помощь придёт от бывшего работодателя. И он понятия не имел, что в этом будет замешано дело из его далекого прошлого. «Что скажешь, Уолт? Пенсия никогда не шла тебе. Мы оба это знаем». Уолт посмотрел на Джима Оливера, ненадолго замер, а затем кивнул. «Превосходно!» — Оливер поднял свой почти пустой бокал. «А теперь мне понадобится еще один, прежде чем я перейду к деталям». Уолл долго смотрел на своего бывшего босса. Наконец он поднял руку и позвал симпатичную официантку с милым ямайским акцентом. До конца дня и весь вечер он слушал, как Джим Оливер описывает операцию, которая вернет его в Нью-Йорк. И изо всех сил старался утопить свои сомнения в Роме.